Глава 11 У меня опустились руки. Среди всех безумных событий этого дня рабство самое жестокое. Проснулась принцессой и к вечеру стала рабыней. Происходящее похоже на сон. Боги будто смеются надо мной. Конечно, я могу обратиться в суд с жалобой на герцога, но кто рискнет предъявить ему обвинения? «Аринский свободно раздаёт оплеухи наследнику трона, а уж со мной может делать всё, что ему угодно». «Всё, что угодно», — эхом отдались слова в сознании. «Что может сделать взрослый мужчина с беззащитной, полностью подчинённой ему девушкой?» Я бросила на герца газотравленный взгляд. «Не надо на меня так смотреть, Эльвира», — усмехнулся он и сам потянул рукав в платье, тканью прикрыв рабское клеймо. «Лучше думай о том, как ты вскроешь тайник. Это должно беспокоить тебя сильнее, чем бижутерия». Герцог взял меня за руку и открыл портал, на этот раз обычный, а не дорогу теней. Мы оказались у входа в большой светлый особняк. Даже снаружи он отделан мрамором и украшен барельефами. Такое жилище может позволить себе только очень богатый и знатный человек. Со всей этой роскошью совсем не сочетается полицейская печать, Запечатавшая дверь. Круглое магическое плетение, означающее, что имущество находится под арестом. Два месяца назад мы раскрыли несколько высокопоставленных черных магов, объяснил Аринский. Он взмахнул рукой и печать легко пропустила нас. К моему удивлению, герцог придержал для меня дверь и пропустил вперед. В этом особняке они держали тайник мы предполагаем что в нем хранятся мощные артефакты черной магии вход защищен так надежно что никакие усилия не смогли даже приоткрыть его почему вы не заставили самих черных магов открыть тайник уточнила я они все погибли при допросе ответил Аренский таким тоном словно произошло нечто само собой разумеющееся а у меня от его слов похолодели ладони Похоже, у главы тайной полиции смерти на допросах обычное дело. Расспрашивать его о других деталях сразу перехотелось. «Если тебе интересно, — нарушил герцог повисшее между нами молчание, — то смерть наступила от воздействия черной магии. Кто-то удаленно активировал заклинание, уничтожившее всех, кто мог что-то знать. Даже слуги погибли. Я говорю это для того, чтобы ты не питала иллюзий насчет тех, кто отправил тебя на кражу. Они не станут тебя спасать. Проще избавиться от тебя. Честно говоря, я удивлен, что они до сих пор этого не сделали», — хмыкнул он. Мы оказались в вестибюле. Оттуда поднялись по винтовой лестнице на второй этаж, где послышались мужские голоса. «Возможно, они думают, что вы и так меня убьете. предположила я, развивая его мысль. «А рассказать я все равно ничего не могу». Герцог ничего не ответил. Вообще стало как-то подозрительно тихо, голоса вдруг стихли. Оказавшись в коридоре верхнего этажа, я увидела всех тех, кому Аренский приказал явиться в особняк. Двое мужчин, все вооружены. Уже знакомый мне ищейка и совсем молодой парень, который открывал дорогу теней. Оба в недоумении уставились на меня, будто не веря, что Аренский действительно привел сюда воровку. Я неловко улыбнулась, и обвела мужчин таким же заинтересованным взглядом. Интересно, зачем они все здесь? Да ты издеваешься! Пробормотал Щейка и отвернулся, шумно вздохнув и закинув руки за голову. У него явно проблемы с эмоциями. Кто же он такой и почему так себя ведет? Есть в его внешности что-то дикое, волчье. Заостренное лицо, взлохмаченные черные волосы, мощная фигура, высокий рост. Большие натренированные руки. Я перешла на магическое зрение, чтобы оценить его потенциал, и обомлела. У него нет магии, нет потоков силы, текущих поверх естественных жизненных сосудов. Зато аура имеет очень характерную форму, которую ни с чем не спутаешь звериные черты, переливающиеся опасным стальным цветом. Вы оборотень! Изумленно ахнула я, рассматривая его ауру во всех подробностях. Оборотни закрытый народ, живущий в лесах. Они сочетают в себе сущности зверя и человека, умеют менять облик. Я вспомнила иллюстрации в книгах, которые показывали трансформацию оборотня, и внутренне содрогнулась. Они ведь не люди, а особая раса. Их характер, повадки, традиции все несет отпечаток звериной сущности. Говорят, злой оборотень хуже разъяренного медведя. Они плохо контролируют эмоции, к тому же почти невосприимчивы к магии. Бесполезно палить парализующими заклятиями по разбушевавшемуся оборотню. Собственно, поэтому и живут закрытыми стаями. Их не любят за их буйный нрав и невозможность обуздать магией. Зачем же Аринский приблизил именно этого оборотня? «Какая догадливая», — облизнулся Ищейка и метнул в меня опасный взгляд. Его ногти заострились и потемнели, превращаясь в звериные когти. От этого зрелища меня пронзил такой ужас, что магия сработала непроизвольно. Я забыла, что рядом со мной стоит дракон рожденный. Надеяться на его защиту глупо, вряд ли он предпочтет своего друга мне. Поэтому я подняла щит. Воздействовать на оборотня я не могу, а вот защититься от него мне под силу. В ответ на мой жест его карие звериные глаза угрожающе сузились. Он только сильнее разозлился. «Вот ты какая!» – недобро протянул он и подался вперед, как перед прыжком. «Успокоились оба!» – громыхнул Аринский, и все в коридоре дружно вздрогнули. «Полкан, сейчас же спрячь свой маникюр. Эльвира, опусти щиты. Здесь на тебя никто не нападет, если сама не спровоцируешь». Мы с оборотнем обменялись одинаково неприязненными взглядами и оба молча подчинились его требованиям. Оборотень вернул своей руке человеческую форму, а я развеяла щит. Только после этого Аринский объяснил свою задумку. «Эльвира обладает даром ключа. У нее может получиться вскрыть тайник», объяснил он своим подчиненным, что я сюда не прогуляться пришла. «При всем уважении». «Но ты хочешь подпустить к тайнику воровку, покусившуюся на сердце праматери», уточнил молодой теневик. Аристократические манеры, умение держать себя, хладнокровность — все выдает в нем благородное происхождение. У него длинные русые волосы, собранные в хвост на затылке, худое чуть вытянутое лицо и ледяные серые глаза. Он не демонстрирует гнева, как ищейка, но одним взглядом пронзает меня насквозь. Раз он смог открыть дорогу теней, значит, принадлежит к роду теневых магов. Это особая каста, которая владеет магией изнанки. Странные ребята, которых принято сторониться. Интересное окружение у бастарда-императора. Оборотень, теневик, теперь вот воровка. Аренский явно не из тех, кто набирает в ближайшее окружение влиятельных аристократов. «Я считаю, что это воровка», «Может быть, нам полезной?» — отрезал герцог и провел меня между этими сильными, странными и недружелюбно настроенными мужчинами. Коридор узкий, а они широкие, злые и высокие. Еще и смотрят так, будто хотят сожрать меня прямо здесь. Клянусь, я почувствовала себя котенком, которого провели под носом у бойцовских собак. Оборотень не удержался и пыхнул носом мне в макушку. «Боги, он вправду пахнет псиной». «Эльвира, приступай», — произнес Аренский. Он остановился возле самой дальней двери в коридоре. «Что у нас тут?» Я перешла на магическое зрение и едва не заскулила. «Жизнь решила устраивать мне испытания каждый час?» По сравнению с этим тайником, камера в темнице закрывалась на ржавый крючок. Сложнейшее переплетение самых разных нитей, но все их объединяет одно — В каждой течет черная магия. Как я это поняла? Очень просто. Они не переливаются оттенками золотого, синего и зеленого, как обычно. В них будто течет черная жижа, которая есть ядовитая магия. Лучше бы вы меня казнили. Не выдержала я, рассматривая всю эту конструкцию. За моей спиной послышался смешок. И щеки весело. Не справишься? с неудовольствием уточнил герцог понятия не имею, заявила я, не сводя глаз с плетений тоника. Я никогда не работала с черной магией. Тут несколько слоев плетений, все их придется поочередно раздвигать. Если я ошибусь, то эта штука меня убьет. Но я очень хочу попробовать, призналась я и сняла с себя плащ. Меня охватило невероятное чувство, которого я еще никогда в своей жизни не испытывала. Я вдруг поняла, что могу быть полезной. Мои способности, данные мне от рождения, я впервые использую не для шалостей, а на пользу дела. Даже таращащиеся на меня маги отошли на второй план. Ко вниманию и подколкам мне не привыкать. Отец держит в тайне мои боевые способности, о них знают лишь сестры и ближний круг. Все это создало ореол таинственности вокруг моей персоны. При каждом выходе в свет... Ко мне его приковано столько, что не знаю, куда деваться. И придворные, и репортеры, и молодые аристократы, желающие породниться с короной, вопросами атакуют все. «Принцесса Жизель, оправдали, что вы приемная дочь короля и подкидыш?» — спросил меня один из репортеров пару лет назад. Первым порывом было ответить колкостью, но я сдержалась. Согласно этикету, королевской особе запрещено лично общаться с прессой. Но мне этого и не потребовалось. Я посмотрела на репортера таким жалостливым, затравленным взглядом, полным слез и унижения, что бедолага потерял дар речи и стыдливо опустил глаза. «Мужчине не стоит даже пытаться воевать с женщиной», — вспомнила я слова отца. «Это настолько хитрые существа, что своей слабостью и красотой они способны сокрушить любого воина». «Он отец двенадцати женщин», — Уж кто-кто, папа в таких вопросах разбирается. Вынырнув из воспоминаний, я приступила к делу. В этих плетениях не так много магии, как в тех, с которыми я работала в камере, но они, тем не менее, опаснее. В них течет не просто магия, а черная магия. Эта субстанция убивает все живое, к чему прикасается. Возможно ли обратить ее вспять? Сейчас узнаю. Ого! Вырвалась у меня, стоило только попытаться поменять направление черной жижи внутри потоков. Она не просто поддалась, а бодро побежала в обратную сторону. Это оказалось даже легче, чем в темнице. Должно быть, черная магия легко поддается любому воздействию. Давление в нитях исчезло, и я осторожно сдвинула их в сторону. «Значит, ты обладаешь боевой магией?» — подал голос Ищейка. Я закатила глаза. «Вам непременно нужно выяснить это именно сейчас?» — полыхнула раздражением я. «Странная способность для девушки». Оборотень будто не услышал меня. «Я о таком прежде не слышал». «Эйден, а может, никакая это не девушка, а переодетый мужик?» — с вызовом спросил он и уставился на меня. В этот момент я как раз сдвинула в сторону первое плетение и приоткрыла вход в тайник. «Милейший», — улыбнулась я, не отрываясь от работы, — «вы обнюхивали меня при обыске. Если вы не можете отличить мужчину от женщины, то какой же из вас оборотень?» — фыркнула я. «Или старый пес потерял нюх?» — вернула я ему шпильку. Оборотень поддался на провокацию как ребенок, и сразу же начал рычать. «Тебе повезло, что я не бью женщин», — ответил он мне звериным голосом. Будто злой пес, на которого надели намордник, и крепкий поводок. О, так вы решили, что я все-таки женщина? рассмеялась я. Может, обнюхаете еще раз, чтобы удостовериться? Собаки ведь именно так знакомятся, нюхают друг друга в самых интересных местах, не удержалась я от смешка. Смейся, смейся, мрачно протянула Щейка. Я посмеюсь, когда тебя будут казнить, пригрозил он. Но, как говорит моя няня, до этого еще дожить нужно. Его разговоры сбили меня, я потеряла концентрацию. Нельзя отвлекаться на препирательство. Я полностью сосредоточилась на том, чтобы открыть проход в тайник, и у меня начало получаться один слой защиты, второй, третий. Это оказалось так увлекательно, что я потеряла счет времени. Весь мир отошел на второй план, остался только тайник и его защита. «Балкан!» — донесся до меня негромкий голос герцога. Он намеренно говорит тихо, будто боится кого-то разбудить. «Раздобудь нам еды!» Слова прозвучали где-то на краю сознания. Я даже не осознала сказанного и продолжила взламывать защиту тайника.